Вполне. Так я еду сегодня в 8 часов. Ваше Величество угадали минуту в минуту. И ты мне ничего не хочешь сказать? Не, не хочу, а не могу. Изобретательность — великая вещь, государь.